Глава 121. Верховный король. Наступил новый день. Проснувшись ранним утром, Ван Дун отправился на пробежку, чтобы разогреть и разбудить свой ум и тело. После пробежки он запустил тактику клинка. Но в этот раз юноша не собирался просто практиковать тактику. Ван Дун хотел улучшить движение своих пальцев, а его конечная цель детально освоить использование силы ядерного генома в своих ударах. В будущем Эти мелкие детали определенно сыграют свою роль, позволив ему использовать более мощные атаки и техники. Очевидно, Ван Дун любил бросать вызов тяжелым препятствиям. Столкнувшись с новой задачей, он становился на удивление энергичным, а порой и излишне нетерпеливым. Он был из тех людей, которые любят испытывать сложности на пути к решению крупной проблемы. Как только Ван Дун переступил порог класса F, его одноклассники дружно зааплодировали. сопровождая овации ободряющими выкриками. Мало кто верил, что Эйрланг действительно сможет победить Бернау. Это было самое грандиозное достижение Академии на протяжении многих лет, и ученики давно жаждали получить повод для всеобщего торжества. Благодаря длинному языку Карла, уже весь класс знал о том, что Ван Дун был настоящим героем, выигравшим на турнире два с половиной раунда. «Народ!» «Отныне Ван Дун станет лидером F-класса! Все согласны!» – выкрикнул Карл, запрыгнув на свой стол. «Согласны!» Все ученики начали колотить по столам, выказывая общее одобрение. Помимо Мася у р у и Ван Дуна, Ван б е н и Карл также были представителями класса F. Все понимали, что Ван Дун был выбран участником из-за своих высоких навыков в боях металл, но никто не ожидал, что он окажется настолько сильным. Самые сильные всегда самые скромные. Хотя со стороны это было незаметно, но Ван Дун действительно стал настоящим лидером класса F. «Почему ты ведёшь себя так скромно?» Шутя спросила Мася Ору. «Я всегда был скромным», пожимая плечами, ответил Ван Дун. «Чушь! Лучше скажи мне, что происходит между тобой и Сэмми? Она опять о чём-то недоговаривает», спросила девушка. «А о чём?» «Не притворяйся идиотом. Я знаю, что вчера ты на весь день уходил куда-то вместе с Сэмми, поэтому не пытайся делать вид, что это не так». Мася Оро начала допрашивать Ван Дуна, глядя на парня своими сияющими глазами. Ван Дун не собирался кому-то лгать, но он решил забыть о своих чувствах, когда отношения между ним и Самантой закончились. Кроме того, в этой жизни есть ещё множество вещей, которые требуют его усилий и внимания. Поэтому парень больше не хотел тратить своё время на эту тему. «Почему вы тебя не спросите у директора? Я уверен, она объяснит всё лучше, чем я». Ван Дун умело сбросил мишень со своей головы. «Мне не нужно ни о чём её спрашивать. с э м и наверняка говорила с тобой о тактике против Кайпу и о планах создать союз с Бернау». «Чего?» «Думаю, скоро она попросит меня помочь с организацией тренировочной зоны». «Но больше я тебе ничего не скажу», – лукаво заявила девушка. Она совершенно не догадывалась, что вчера Вандун был на свидании с Самантой. Если бы Вандун выбрал Мася Ору, у них, возможно, могли бы сложиться простые и искренние отношения. Однако юноша выбрал Саманту, ради которой ему придется пройти долгий и тернистый путь. Этот выбор был основан на его собственных жизненных принципах. С самого детства. Массиу росла в уютной обстановке и могла получить все, что пожелает. Даже ее тактика была унаследована через старинные связи ее семьи. Она жила жизнью настоящей принцессы, которой не т р е б о в а л о с ь сражаться за свои амбиции, поскольку f f c уже была ведущей финансовой корпорацией. Саманта была другой. Dream, конечно, нельзя назвать маленькой компанией, но она ориентируется только на игровой бизнес. Кроме того, Ван Дун восхищался её решительным и упорным характером. Даже провалив операцию ю о т к р ы т и я разума» и будучи обычным человеком, Саманта отказалась признавать своё поражение и поставила перед собой невероятную цель всей своей жизни. Возможно, именно эта упрямая настойчивость и привлекла Ван Дуна. Они были слишком похожи, но именно из-за этого сейчас не могут быть вместе. В начале урока взволнованный учитель объявил о том, что Эйрланг победил Бернау. Эта победа не только подарила студентам веру в свои силы, но и укрепила всеобщее доверие к Саманзе и ее стремлению возродить Эйрланг, вернув Академии б ы л о е Величие. Полдень. Ван Дун, Мася Ору, Ху Ян Сюань и Ван Бэнь, как обычно, обедали вместе. У Ван Бэня сегодня не было утренних уроков, поэтому он отвечал за покупку обеда на всех четверых. «Вы уже слышали, что Кайпу вчера потеряли лицо?» — спросил Ху Ян Сюань. Кайпу давно считался всеобщим врагом любой военной академии Земли, поэтому большинство соперников были рады узнать об их уничтожении. Как известно, неудача одного человека всегда становилась радостью для другого. «Да, я смотрел!» — кивнул Ван Бэйн. Мася о р выглядела озадаченной. «Что-то случилось?» «Сиска!» «Первый ас второго курса к Айпу неожиданно решил бросить вызов ш и т н и к у э н х и р и в ТПА, е е но потерпел сокрушительное поражение. Это была настоящая трагедия», объяснил Ху Ян Сюань, покачивая головой. «Но ты, должно быть, шутишь». «Шучу? Хм! Ван Бэнь, скажи ей!» На самом деле, Ху Ян Сюань вполне мог приукрасить историю, поэтому объяснение Ван Бэня выглядела куда надёжней. Это была удивительная битва. «Между прочим, однажды с и с к а написал статью о борьбе с сильными и тяжёлыми атаками, а и з ю м и н к а этой писанины было противодействие кулаку стремительного тигра», медленно объяснил Ван б э н успевая глотать ломтики говядины. «Какой высокомерный парень!» Ху Ян Сюань спокойно пожал плечами. «Этот мир, несомненно, полон надменных людей». Однако в этот раз Ху Ян Сюань погорячился. Сиско действительно придумал отличный метод и собирался лично доказать свою теорию в реальном бою. К сожалению, его сокрушили прежде, чем он успел доказать свои идеи о противодействии могущественному кулаку стремительного тигра. «Я признаю, что он был весьма хорош со своим кунаем, но мой кулак стремительного тигра тоже не стоит недооценивать». В этот момент... Ван Дун наконец-то понял, почему Сиско был так заинтересован в его версии кулака стремительного тигра. Как жаль, что парень был разгромлен, так и не сумев испытать с в о и теории. Этот шутник Энхерии по-настоящему силён. Я слышал, что Сиско собирается участвовать в королевской битве следующего года, но я сомневаюсь, что теперь он сможет принять участие в турнире. Думаю, он уже не оправится после такого ужасного поражения. — сказал Ху Ян Сюань. «Королевская что?» — спросил Ван Дун. Все трое с ошеломленными взглядами повернулись к Ван Дуну. «Слушай, может, ты на самом деле инопланетянин в человеческой шкуре? Иметь столько силы и так мало здравого смысла — это слишком даже для тебя!» «Это что-то, что я должен знать?» Ван Дун выглядел смущенным. «Королевская битва происходит раз в четыре года. Каждая Академия выбирает пятерых студентов для участия в этом турнире. Асы и э л и т а Академии Земли, Луны, Марса и Андромеды будут бороться друг с другом, а окончательный победитель будет коронован как верховный король». Масяору дополнила объяснение. «Обычно это считается турниром между Академиями С-ранга». Поэтому они просто отправляют первых х асов с каждого курса или класса. Остальные академии рассматриваются только как аутсайдеры. Верховным королем предыдущей королевской битвы стал маленький император Ли Ши Минь. Но он не был представителем какой-то академии, поскольку турнир открыт для некоторых уникальных бойцов. В финале он победил Ли Кэня и получил корону Верховного Короля. Однако п о т р о к л самый сильный из четырех принцев, Не участвовал в последнем турнире. Кстати, молодой кардинал ученья Небесного Мастера тоже не появлялся. Видимо, эти двое не особо заинтересованы в подобных битвах. Я уверен, что после поражения Сиска его титул первого быстро кто-то отнимет. В кайпу слишком интенсивная конкуренция среди студентов. Может и так. Но я думаю, он станет намного сильнее, если сможет преодолеть себя. Тем не менее, все четверо хорошо понимали, что даже для таких, как они, будет очень сложно совершить прорыв и превзойти самих себя. «Разве ты не взволнован, Ван Дун?» — с любопытством спросил Ху Ян Сюань. «С твоей силой я уверен, что ты сможешь принять участие в королевской битве следующего года». Ван Дун прервал свою трапезу, через силу сглотнул полный рот еды и с интересом спросил. «Призовые деньги?» Этот вопрос лишил Ху Янсюаня дара речи. К счастью, юноша привык к выходкам своего друга. Иначе он бы уже давно свихнулся от подобных заявлений. Он совершенно не понимал, как этот парень может упоминать призовые деньги, когда они обсуждают такое благородное событие. «Да, победитель получает приз в сто тысяч кредитов, но это больше похоже на прибавку к почетному титулу». «Ух ты, так много!» Тогда я воспользуюсь этим шансом и попробую. Эти сто тысяч напомнили Ван Дуну о болезненном решении отказаться от сделки с Дрим. Но когда у него появился еще один шанс заработать немного денег, он, разумеется, захотел попробовать. Ребята, может лучше забудем об этом парне и поедим? Если мы так и будем болтать, он один съест весь обед. х у я н Сюань был явно расстроен таким отношением и активно взялся за свою еду. В это время Ван Бэйн задумчиво смотрел на Ван Дуна. Его тоже впечатлило вчерашнее выступление шутника Энхерия. Но кроме того, он начал испытывать некоторые подозрения в отношении друга. По какой-то причине этот парень обладал схожими чертами с шутником Энхерием, однако его боевая мощь была не такой подавляющей, как у виртуального бойца. К примеру, техники шагов шутника Энхерия намного превосходили таковые у Ван Дуна. Разумеется, Ван Бэнь не знал, что Ван Дун был человеком, который с каждым днём становится всё сильнее и сильнее. Также у Ван Бэня имеется ещё одна весомая причина сомневаться в своих подозрениях. Ван Дун совершенно беден и давно прослыл настоящим скрягой. Будь он шутником и н х и р е м разве этот парень мог бы отказаться от предложений Дрим для проведения официальных боёв? Ван Бэнь покачал головой. и решил сосредоточиться на собственных тренировках. Из-за последнего поражения он стал слишком много думать о всякой ерунде, поэтому парень сказал не забивать себе голову и заняться своими делами. Урок Гансуса должен был пройти во второй половине дня, но атмосфера на его занятиях заметно изменилась. С новым расцветом Эйрланга ученики постепенно начали принимать не только технику преподавания, но и отношения сурового учителя. Похоже, что Гансус, которого еще недавно ненавидели все студенты, теперь стал самым популярным учителем Эйрланга. В последнее время его открытые лекции всегда полны слушателей, поскольку все больше студентов начали задумываться о собственных достижениях. Еще недавно на занятиях царила небрежная атмосфера, поэтому даже серьезным студентам было непросто воспринимать новый материал. Но теперь, загоревшись мотивацией, никто не решался проявлять небрежность, Ведь остальные могли быстро оставить их позади. Именно такой должна быть учебная атмосфера. Многие академии с р а н г а смогли добиться своих потрясающих результатов только благодаря чудесной учебной атмосфере, которая подталкивала студентов проявлять весь свой потенциал. Гансус тоже смог ощутить невероятную внутреннюю силу Саманты. Он, без сомнения, был хорошим учителем, но есть множество вещей, которые он просто не способен изменить. И все же, когда Саманта применила свои уникальные идеи, те ученики, которые еще недавно ненавидели Гансуса и его занятия, неожиданно начали меняться. Более того, ему даже не пришлось изменять свои суровые методы обучения. У каждого человека есть свои способности, но в целом молодежь всегда превосходит своих предшественников. Гансус продолжал свои простые и грубые уроки, но он никогда не хотел, чтобы его ученики стали стадом послушных овец, которые только и умеют штукивать головой. Причина, по которой он рекомендовал Карла на турнир против Бернау, заключалась не в таланте парня, но в его любопытстве. Гансус считал, что только те, кто готов подвергнуть сомнению любые теории, смогут лучше всего изучить материал. Если человек слишком застенчив и послушен, он или она... никогда не смогут достичь по-настоящему высоких результатов. На уроках Гансуса Карл всегда был самым любопытным, что сильно помогало другим студентам. Чем больше он задавал вопросов, тем больше подробностей узнавал весь класс. После стольких лет преподавания Гансус наконец-то почувствовал немного интереса. Сегодня мы сосредоточимся на изучении загов-огнеметателей, крупнейшем виде низших загов. Они весьма медлительны, но способны извергать огонь не даже своеобразная з ж и г а т е л ь н ы е б о м б ы Эти твари принадлежат к т я ж е л о в о о р у ж е н н ы м видам жуков. В общем, это самый примитивный метод человеческих атак, воссозданный самими загами. Устранением огнеметателей занимаются тяжеловооруженные войска, однако их вооружение можно развернуть только на равнинной местности, поэтому в горах или других высотах их боевая эффективность заметно снижается. Именно поэтому иногда бойцам металл приходится самим справляться с этими существами. Прервав свою речь, Гансус указал на голограмму гигантского зага огнеметателя. В настоящее время основной стратегией человечества во время наземных сражений является сочетание гибкости бойцов металл и огневой мощи тяжеловооруженных войск. В отличие от жуков, люди не могут положиться только на мощное и разрушительное оружие. Иначе планета будет полностью разрушена и станет совершенно бесполезной. Главная задача бойца металл – прикрывать тяжеловооруженные войска, пока те сражаются с крупными видами загов. Войскам пришлось отказаться от мобильности и маневренности в пользу подавляющей огневой мощи, поэтому они нуждались в защите мобильных бойцов. Пехотные войска уступают огневой мощи тяжелой техники и не могут сравниться с мобильностью бойцов металл, поэтому считаются устаревшими. Кроме того, их эффективность постоянно снижалась по мере развития экзоскелетов Загов. Таким образом, самым лучшим вариантом человечества стало объединение бойцов металл с тяжеловооруженными войсками, поскольку огневые системы тяжелого вооружения были модифицированы, чтобы пробивать экзоскелеты жуков. Ван Дон слушал лекции Гансуса особо внимательно. По какой-то причине он чувствовал, что Нортон больше напоминал цветочный сад Загов. Он встретил там множество редких разновидностей, причём некоторые даже не упоминаются на страницах учебника. Также, пока он оставался на Нортоне, жуки не отправляли против него отряды тяжеловооружённых особей, из чего можно сделать вывод, что насекомые достаточно умны, чтобы не тратить свои силы на слишком слабых противников. Тем не менее, Ван Дун восхищался человеческой армией, которая всего за один год смогла разгромить жуков на Нортоне. Когда он выживал на планете, ему всегда казалось, что боевая эффективность Конфедерации слишком низка. Однако, вернувшись на Землю и посещая уроки в Эйрланге, Вандон смог изучить многие виды загов, которые встретил на н о р т о н е Узнав о силе своих врагов, юноша был искренне п о р а ж е н войсками Конфедерации, которым понадобился только год, чтобы добраться до его укрытия. Чаще всего он сталкивался с одной или двумя небольшими особями, в то время как солдатам приходилось сражаться сразу с десятками тысяч сильнейших жуков. И это не говоря уже о том, что за последние годы эволюция загов невероятно ускорилась. Давайте для начала рассмотрим размеры загов огнеметателей. Эти мерзкие твари весят от 10 до 15 тонн, и все их тело покрыто жестким панцирем. Их брюшко защищено гораздо слабее, но большую часть времени оно прижато к земле из-за способа их передвижения. Как я уже сказал, они способны распылять огонь. не выпускать зажигательные снаряды из ротового аппарата. Этот огонь не создается снаружи, а исходит прямо из их тел, больше напоминающих раскаленную печь. Поэтому оно сильно отличается от обычного огня. Как только их пламя вступает в контакт с человеческим телом, его становится невероятно трудно потушить. Более того, если вам очень не повезло и пламя накрыло вас с головой, л у ч ш и й способ избавить себя от мучительной смерти побыстрее застрелиться. Даже если на вас надет костюм металл, вы все равно сгорите заживо. Гансус не пытался запугивать своих учеников. Этот огонь нельзя погасить, просто покатавшись по земле. А поскольку на поле боя невозможно притащить кучу огнетушителей, единственный способ защититься от пламени – всегда оставаться на стороже. На самом деле, большая часть огнеметателей не может стрелять сожигательными бомбами, а эффективная дистанция поражения составляет около 15 метров. Но учтите, эта цифра не больше, чем справочный материал, поскольку в любом правиле всегда есть исключение. Независимо от вида, во всех отрядах жуков всегда есть альфа-заг. Альфа — это как раз тот, который может стрелять зажигательными бомбами. Во время битвы эту тварь нужно уничтожить любой ценой в первую очередь. Уникальность огнеметных загов заключается в их способности наносить урон по значительной площади. Они были рождены, чтобы противостоять тяжелому вооружению человечества. Даже термостойкая бронетехника не может долго сдерживать их пламя. Разумеется, человечество всеми силами старалось увеличить предел термостойкой брони. Но пламя жуков усиливалось одновременно с защитой людей. Люди продолжают испытывать трудности с пламенем загов, поскольку его необычайную способность к плавлению невозможно объяснить посредством обычного физического анализа. Ученые человечества изо всех сил пытаются разработать новые материалы, однако по мере развития человеческих технологий заги также продолжают эволюционировать. Это была настоящая гонка со временем, в которой никто не собирался уступать. «Учитель, как мы должны с ними сражаться, если они настолько тяжелые? Мы же не можем перевернуть и убить их, верно?» «Отлично. Это правильный, пускай довольно глупый вопрос. Ты прав. Огнеметатель весит не меньше 15 тонн, поэтому мы не можем перевернуть его. А сейчас обратите внимание на то, как он движется. При каждом движении на его броне образуются наполненные воздухом складки. Хотя эти места также обладают высокой защитой, но их прочность составляет лишь пятую часть от прочности основного панциря. И это шанс для атаки бойцов металл. Только не пытайтесь атаковать его голову, если, конечно, не хотите поскорее расстаться с жизнью. Обратите внимание, вот на этот участок шеи, в районе тринадцатого сустава. Именно отсюда огнеметатель выпускает свое пламя. Достаточно одного глубокого удара мечом, чтобы со всем покончить. Но, учитель, разве Зак не будет оставаться настороже, если мы попытаемся атаковать его слабое место? И кроме того, у нас просто не будет времени рассчитывать место удара посреди боя. Точно, нас прикончат еще до того, как мы найдем этот тринадцатый сустав. Гансус прошел со взглядом по аудитории. «Я не просил вас что-то высчитывать. Если вы хотите выжить, то должны научиться быстро уничтожать своих врагов. Вы должны быть уверены, что в любой момент сможете обнаружить слабое место огнеметного зага. Если нет, просто сдохните». «Учитель, разве это не зависит от реального боевого опыта?» «Научитесь использовать свои мозги и перестаньте задавать идиотские вопросы». закричал Гансус. «Самый простой способ, о котором знают даже полные идиоты — учиться, просматривая записи с огнеметными загами хотя бы 10 раз в день. Уже через месяц я буду уверен, что смогу найти все их слабости, даже если на меня набросится целая орда огнеметателей». Метод Гансуса подходит для большинства обычных людей. Однако настоящие таланты, такие как Ван Дун, могут запомнить нужное место после первой демонстрации. Тем не менее, большинство солдат не были такими одаренными, поэтому им приходилось просматривать записи снова и снова, чтобы все запомнить. Обратите внимание на их характеристики, и особенно на скорость передвижения. Вы должны запомнить все данные, которые я выделяю, так же четко, как вы помните свои имена. Никогда не забывайте то, что я вам рассказываю. Это ясно? Да, учитель. дружно прокричали студенты. Гансус говорил так громко и требовал не менее громкого ответа только по одной причине – чтобы привлечь всеобщее внимание. Есть огромная разница между теми, кто внимательно слушает всю лекцию, и теми, кто начинает халтурить уже на середине занятия. Гансус никогда не рассчитывал, что его ученики будут повторять пройденный материал после занятий, поскольку современные студенты предпочитают проводить время за практикой своих тактик. Кроме того, горстка заинтересованных и выдающихся студентов не нуждается в повторении пройденного материала. Однако Гансус знал, что как учитель он не должен фокусироваться на нескольких прилежных учениках. Он будет оставаться строгим, чтобы хоть немного повысить шансы своих учеников на выживание в будущих сражениях. Награда? Почет? Гансус никогда не просил чего-то подобного. Он был всего лишь скромным учителем. который должен делать то, что должен, пусть это и совсем небольшой вклад. После уроков Ван Дун сразу вернулся в свою комнату. Он прилег и собрался немного отдохнуть, когда в дверь постучала Джоу Си Си с немного странным выражением лица. «Заходи. Кстати, когда ты научилась быть такой вежливой?» «Да кто п е р е д тобой вежливым, дурак? Это для тебя!» С этими словами девушка бросила письмо на кровать Ван Дуна. «Разве я не отдавал письмо ещё утром? Почему ты даёшь мне второе?» Рассмеявшись, Ван Дун поднялся и уселся на кровать. «Наш дорогой господин Ху так любим среди дам, я глубоко впечатлён». «Кто сказал, что это для х у я н Сюаня? Это для тебя!» Джоу Си Си выглядела немного расстроенной.